Евангелие от Матфея, 18 глава, 2-й, 3 -й стих. Дети, вы любите ходить к парикмахеру? Когда я был еще маленьким мальчиком, я с большим удовольствием ходил к парикмахеру. Мне было очень приятно, когда мастер щелкал ножницами или жужжал своей машинкой для стрижки волос. Послушайте одну историю. Однажды одна мама стригла своему сыну волосы. У некоторых мам это очень ловко получается. Петя при этом сидел очень тихо и о чем-то размышлял. Вдруг он поднял голову и спросил. «Мама, во сколько лет я могу стать...» христианином. «А во сколько лет ты можешь любить меня?» – спросила мама. «Ах, мама, я ведь тебя уже всегда любил. Я тебя и сейчас люблю, и впредь всегда любить буду», – отвечает Петя. «Но ты мне не ответила на вопрос». «А ну-ка не мотай головой, посиди еще немного спокойно». Итак, Петя, «Ты хочешь знать, во сколько лет ты можешь стать христианином? Сколько тебе должно быть лет, чтобы поверить, что я забочусь обо всем в твоей жизни?» Петя опять слегка замотал головой и ответил, «Ну, мама, ты же всегда это делаешь. Это я уже давно знаю». «А когда ты был малышом, ты это тоже уже знал?» «Нет, конечно». Ведь тогда я еще не мог думать. Но с тех пор, как я могу размышлять, я знаю, что ты обо всем печешься, что мне необходимо в жизни. Но ты еще не ответила на мой вопрос». Мама снова поправила Пете голову. Она взяла расческу и причесала волосы. «Знаешь, Петя, Иисус Христос сказал, чтобы мы любили Бога, от всего сердца и доверяли Ему во всем. Если ты можешь любить Иисуса и верить Ему, что Он заботится о тебе, то ты уже сегодня Его ученик. Тебе не надо ждать, пока ты вырастешь. Все, что от нас требуется, это любить Его и верить Ему, что Он наш Спаситель. Иисус сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им. Желаешь ли ты помолиться Христу?» «О, да!» – ответил Петя. И когда мама сняла большой платок с его плеч, он спрыгнул со стула и сразу начал молиться. «Дорогой Иисус Христос, я хочу всегда Тебя любить и Тебе доверять. Я хочу всегда быть Твоим детем» быть послушным Твоему Слову. Помоги мне, Иисус. А ты, мой маленький читатель, хочешь ли ты помолиться Богу? Ты можешь молиться так. Господь Иисус Христос, я отдаю Тебе мою детскую жизнь. Я хочу любить Тебя от всего сердца и верить, что Ты на всех моих путях Ведешь меня и охраняешь. Я хочу всем детям рассказать про тебя. Помоги мне, Иисус. Аминь.